Глава 3. Оперативный дежурный был относительно молод, хотя спаке у него общественного порядка вот уже 6 лет. Правда, офицерское звание он получил сравнительно недавно, 8 месяцев назад, после окончания стрелки. А раньше трудился здесь же, но помощником. Работенка не пыльная, сутки через трое, да еще область. Заяв мало. Разве по весне, когда дачники, открывая сезон, обнаруживают разбитые окна и некоторые дефицит имущества? Да еще выныривают из-под сошедшего снега дурно пахнущие подснежники. А так тишина. Спокойная работа, да еще возможность подхалтурить охранникам в свободное время. В общем, дежурный был молод, должность свою ценил, но излишним служебным рвением не отличался. «Машина, говорите, иномарка?» «Нет, Нива». И никого внутри. Никого. Мальчишки только лазят. Старческий голос возмущенно задребезжал. А хозяин где? Дежурный зевнул. Нету, я ж говорю. Ладно, буркнул дежурный. Премиум мера. Положил трубку и потянулся за сигаретами. Ничего предпринимать он не собирался. Чего там? Спросил не отрываясь от папки с ориентировками полномоченный Шилов, дежуривший сегодня и по причине отсутствия заявок, ошивавшийся в дежурной части». «Да, херня. Дедок-стрелочник просимофорил. Машину кто-то бросил у переезда, недалеко от мельничного. Давно?» «Ну, вчера, говорит, не было. Проезду мешает». «Да не, открытый стоит. Дедок мудил и беспокоится, как бы пацановач его не попортила». Шилов оторвался от папки. «Это ты ему мудила», – сказал он. «Ее ж разденут. Глухарей у нас мало». «Тебе, блин, до фонаря. Заяву зарегистрируешь и все. А материал нам в уголовный розыск распишут. Пошли лучше участкового. Пусть дачников опросит, кто владелец. А то, может, квасит он. Или там еще чего. Или пускай ППС ее к нам оттащит. Все лучше, чем потом заяву по краже отбивать. Или вообще дело по глухарю заводить». А и то сказать, Шилов с тоской поглядел на бумаги и захлопнул папку. «Хрен с тобой, сам поеду. Может, там уже кража нарисовалась». Когда Шилов подошел к переезду, то сразу увидел Ниву, хотя стояла она в сторонке и, будь заперта, могла бы стоять, пока не заржавеет. Рядом крутился дедок в железнодорожной форме. Видно тот, что звонил. Шилов поблагодарил его и занялся осмотром транспортного средства. Средство было в исправности, никаких внешних повреждений, ключей нет. Ага, в кармашке противосолнечного козырька обнаружился техпаспорт и генеральная доверенность, выписанные на имя некого суржина неким господином Куролёстовым, и выключенный мобильник. Шилов полголоса выругался, «Бросают ценные вещи без присмотра, а потом бегут в милицию, ищите, блин!» «Дед», — сказал он, — «можно тебя позвонить?» Спустя три часа после безуспешного обхода дач, в совместно с экипажем ППС пригнали не к отделу. Составил протокол осмотра и упросительно посмотрел на дежурного. «Может, не надо пока регистрировать. Пускай, мол, постоит под окнами. Объявится, владелец заберет. И пузырище нам поставит за ненужную ментовскую заботу и свое раздолбайство». Однако дежурный не внял, мстительно шлепнул на протокол штамп и вписал номер идея отрабатывай материал шилов раз такой шустрый время пошло. В следующие полчаса, установив поимевшимся в документах адресам домашние телефоны суржина и куролевства, Шилов принялся их вызванивать. абоненты дружно не отвечали. Шилов полюнул подколок протоколу справки. дескать по таким-то телефонным номерам связаться с владельцами автомобиля не представляется возможным. Признаков состава преступления нет. Срок проверки еще целых 9 дней. Пускай начальник с утра расписывает, кому этим дальше заниматься.